Голова девятая. Что тебе нравится? Почему ты грустишь, мистер Грейкет?» интересуется маленькая Хелен на следующем занятии: Рыжая курносая девчонка миру любопытная для своих шести лет. Я не против, чтобы она называла меня на ты. Будет учиться в обычной школе быстро разберется. А здесь это совсем не важно. И все-таки, как она догадалась, я ведь изо всех сил старался вести себя как обычно. И вовсе я не грущу. С чего ты так решила? А с того, что ты мало меня исправляешь. Часто мяукаешь, чешешь за ухом. И мне плохо видно твой хвост, но уверена, что он немножко виляет, хотя бы на самом кончике. Мой кот Флафи всегда так делает, когда расстроен. Может быть, тебя невкусно покормили? Ну... Дорогая Хелен, я же не совсем обычный кот. Я могу поесть, когда сам захочу и что захочу. Тогда чем ты -то недоволен? А вот что. Давай так договоримся. «Если ты сможешь задать мне свой вопрос на английском, тогда я на него отвечу». Заявляю в полной уверенности, что Хелен не справится. Она не самая усидчивая ученица и частенько делает ошибки по невнимательности. «Ок, okay. ммм, mm. why are you so sad, мистер Грейкет?» Не торопясь и обдумывая каждое слово, маленькая Хелен складывает абсолютно верное предложение Не придраться. Что ж, надо признать, правильная мотивация творит чудеса. Но пусть попробует догадаться, что я сейчас отвечу. I met my cat friend upset yesterday. That's why I'm sad. Is your cat friend a girl? Объясняя, что расстроил одного кошачьего друга. И эта проныра опять понимает. По крайней мере, смысл точно уловила. И тут же спешит узнать, не женского ли случаем пола этот кошачий друг. Да, выкручивайся теперь. Это что, моя судьба? Проигрывать детям? Раскрываю рот, чтобы перевести тему, но Хелен уже все решила, и хотя бы на русском, но просто обязана дать мне совет: Все девочки любят подарки и комплименты, а девочки-кошечки еще очень лепят, когда их гладят. <как> Ребенок дело говорит: Гладить, конечно, после вчерашнего я бы не решился, а вот остальное. После занятия провожу пару часов в поиске подарка что ей может понравиться. Забиваю в поисковике запрос «Подарок для девушки». И сайты наперебой предлагают мне списки банальностей, отличающихся друг от друга приблизительно так же сильно, как и днояйцевые близнецы. Духи слишком предсказуемо. Косметика здесь не помешало бы знать ее вкусы. Ювелирка словно к чему-то обязывает. Телефон у нее и так из последних моделей. Милая пижамка, нижнее белье. Мы еще не в тех отношениях. Брендовая сумочка... «Все не то. Нужно что-то особенное. Ближе к ее интересам. Может, что-то связанное с психотерапией? Модель мозга? Успокоительная? Портрет Фрейда? Смирительная рубашка? Путеводитель по самым романтичным психическим отклонениям? Думай же, Лео, думай!» Заказываю в доставке набор сладостей. Но это не для нее. Я собираюсь заглянуть на чай к мистеру Дарси. К счастью, он сегодня встречает меня в твердой памяти. Узнает сразу и не упоминает о том, что ждет жену или дочь. Протягиваю ему коробку шоколадных конфет с орехами. Сначала хотела взять с вишневым ликером, но потом решил оставить ее себе. Мало ли, как на старике может сказаться даже такая капелька алкоголя. Подарки – всегда замечательная идея. Философски заключает мистер Дарси, выслушав мою специально подготовленную для него версию истории. По этой версии я хочу поблагодарить Джуди за профессионально проведенный сеанс терапии. Да-да, знаю, знаю. Нехорошо обманывать доверчивого дедушку. Но ведь этого благо. Но тут надо хорошо себе представлять, мой дорогой мистер Грей, какого эффекта вы этим хотите добиться. М -м -м. Я понимаю, что вы хотите выразить признательность. Но, кроме того, можно произвести впечатление щедрого человека или эстета, который обладает изысканным вкусом. Просто оказать маленький знак внимания или сделать по-настоящему уникальный запоминающийся подарок, до которого не додумался бы никто другой. Не думал об этом. Конечно, мне хотелось бы, чтобы подарок запомнился, а главное, понравился ей. Тогда вы ведь знаете, что подарок – это не обязательно то, что можно поддержать в руках. Это может быть и другое проявление внимания, например, какая-то помощь или услуга. Подумайте, какую услугу вы могли бы оказать Джуди? А пока будете дарить этот подарок, узнаете ее получше и сами найдете ответ на свой вопрос. Услуга? Хм, спасибо, мистер Дарси, вы мне очень помогли. Абсолютно не за что, друг мой. Люблю посидеть в приятной компании. И еще, вряд ли я смогу посоветовать вам что-то оригинальное, но точно знаю, что Джуди любит розовые тюльпаны, как и моя жена. И еще раз спасибо. Заодно я узнаю от мистера Дарси, что сеансы на дому — это скорее исключение, чем правило, а работает она в клинике «Хармонии» на улице Шанс. Как символично. И завтра заканчивает в 5 часов. С благодарностью пожимаю стариковскую руку перед уходом и окрылённый лечу домой. Ладно-ладно, не лечу, как обычно ковыляю. Просто захотелось приукрасить. В общем, окрылённый ковыляю домой. Ночью мне снится странный сон. Словно после занятия я захожу в ванную, чтобы помыть руки перед едой, гляжу в зеркало и понимаю, что аватар никуда не делся. Место моего отражения из зеркала на меня смотрят два больших зеленых глаза с вертикальными зрачками, розовый нос с сердечком, пара треугольных пушистых ушей и длинные усы. Я кот. Иду заниматься в зал, а по дорожке шагают пушистые кошачьи лапки. Звонит курьер, привешивший тюльпаны для Джуди. Я хочу ответить, но из моего рта выходит только мяу-мяу. Проснувшись первым делом, спешу к зеркалу. Вижу свое привычное отражение. Силой хлопаю по щекам с проявившимися точечками щетины. Ух, вышло довольно болезненно. С пристрастием осматриваю свои руки и ноги. Никакой шерсти. Человеческие. Выдыхаю. Все в порядке. Это точно я. Приснится же такое. Черные волосы уже изрядно отросли, краска осталась только на кончиках. Пора это все отстричь. Я уже сильно соскучился по своим натуральным каштановым. За завтраком. Сегодня у меня истинно английская овсяная каша и пара вареных яиц не могу без белка привычка. Все поглядывая на телефон и никак не могу решиться: написать или позвонить? Если она сбросит или еще хуже заблокирует меня, даже не выслушав, это будет фиаско. Решено. А «Лучше всего будет написать сообщение». «Что там Хелен говорила про комплименты?» «Привет, самый соблазнительный на свете психотерапевт». «Нет, это как-то уж слишком». «Здравствуй, психотерапевт, которого хочется узнать получше». Опять не то. Слишком длинно. Вдруг она не станет читать дальше. «Привет, Джуди. Спасибо за сеанс шоковой терапии. Я кое-что осознал. И хочу отблагодарить тебя за потраченные усилия и заодно попросить прощения». Поэтому теперь за свои провинности обязуюсь трудиться на благо пострадавшей в качестве личного водителя. Сегодня буду смиренно ждать себя у работы без пяти 5, 5 Ну что за бред? Не пойдет. Шуковая терапия. Тут еще комплимент. Может только сильнее обидеться. Собираюсь стереть и придумать что-нибудь более адекватное. В этот момент раздается звонок в дверь. Неужели прихмахер так быстро добралась? От неожиданности я подскакиваю и чуть не роняю телефон... Тот намеревается выполнить эффектный прыжок с переворотом, но кое-как мне удается его поймать. И, взглянув на экран, я громко выругиваюсь, потому что там красуется надпись «Сообщение отправлено». Вот черт!